Глава 45. Парк Александра Роуд. «Мы дома!» — крикнул папа из прихожей. Эдди выскочила из кухни, споткнувшись о сумки, и сперва повисла на шее у папы, а потом протиснулась к маме. Хета Уинтер стояла у порога в пуховике и сапогах, сжимая в руках каравай темного рженого хлеба. Эдди уткнулась лицом в мамину шею, вдыхая запах сосны и ржи. «Я так рада, что ты вернулась, мам». «Я тоже Эдди, и я привезла с собой бабушку». На дорожке, завернутое в одеяло, сидела в кресле на колесах бабушка Агата с загипсованной ногой. Она выглядела так, словно была сделана из костяного фарфора. Куда более хрупкая, чем помнилась Эдди, но глаза у нее были ярко-голубые. Она протянула руки к Эдди. Две узловатые ветки на зимнем дереве. Мама стянула свой пуховик и присела на нижнюю ступеньку лестницы, чтобы снять сапоги. «У меня есть кое-что для тебя, Эдди», — сказала она, запустила руку в свою сумку и достала маленький коричневый конверт. Эдди подняла клапан и увидела в конверте крошечного серебряного гуся на цепочке. Крылья его были распахнуты, а шея вытянута, как будто он летел по небу. Он был прекрасен. «У меня тоже кое-что есть для тебя, мам». Она сунула руку в карман и достала золотое кольцо, которое нашел Нит. Мама изумленно уставилась на него. «Моё обручальное кольцо. Где ты его нашла, Эдди? Я потеряла его много лет назад, когда мы только-только въехали в этот дом». Она с радостью надела кольцо на палец. Я... ну... оно просто появилось в один прекрасный день, когда я подметала на кухне. Мама приподняла ладонь. Кольцо по-прежнему сидело на пальце идеально. Она показала его бабушке Агате. Это все домовые эльфы хета, сказала бабушка. Катитонту. Мама рассказывала мне про них, подтвердила Эдди. В Финляндии во многих семьях есть домовые эльфы, заявила бабушка Агата. У меня живут Томи и Ула. Томи мне помогает, а вот Ула крадет пуговицы. Мама, ты мне об этом никогда не рассказывала, укорила Эдди. «Она забыла, что когда-то видела их», — шепнула ей бабушка. «Ну, тут у нас нет никаких домовых эльфов», — возразила мама. «Только острые глаза Эдди». На кухне Бенедикт уже показывал папе вырезки из газеты ссылки на новостные сайты и рассказывал ему, что последние два дня были просто с ума сойти. Сокровищница Уайлд стрит как ее прозвали в новостях, Вызвала огромную шумиху, и Лондон геральд наряду с другими газетами, опубликовала статьи под заголовками «Самое странное в мире бюро забытых вещей» и «Вера Крич — самая успешная карманница Лондона». Там было несколько снимков Веры. С крепко сжатыми губами она сидела в камере предварительного заключения, ожидая, пока ее дело будет рассмотрено в суде. Она отказалась поведать полиции что-либо о тайных тоннелях или о своих сообщниках, и к большому облегчению Эдди и Чарли ни слова не сказала про флитов. В бюро забытых вещей был установлен огромный сейф, до тех пор, пока все ценности не будут возвращены владельцам. И в то время, как люди обращались в офис то за одним предметом, то за другим, у дверей здания на Бейкер-стрит постоянно крутились репортеры с микрофонами и камерами. Благодарные владельцы восхваляли бюро забытых вещей, и двое из них даже сделали пожертвование на большую сумму. Папа не поверил своим глазам, когда увидел Урсулу, стискивавшую в пальцах чек и пожимавшую руку крупному коллекционеру драгоценностей из Мейфера. Вдобавок она написала папе длинное письмо с извинениями, предлагая ему вернуться на прежнюю должность и хваляя его за то, как он хорошо обучил Бенедикта и свою прекрасную дочь Эдди, и выражая сожаление о том, что недооценила его начальственные способности. Вера, как написала Урсула, была гнилым яблоком. Для празднования этого события Бенедикт надел футболку с надписью «Маленькое — это просто новое большое». Эдди волновалась о том, что сороколки и Шэдуэл могут вернуться, но шли дни, а их до сих пор не было видно. Вера была в тюрьме, слушаться им было некого, и Эди нравилось думать, что птицы наслаждаются свободой. Она говорила себе, что увеличительное стекло разбито и потеряла свою силу. Эди ужасно скучала по флитам, но это была не та болезненная тоска, которую она испытывала, когда их похитила Джунипер. Она знала, что они заняты восстановлением своего поселения и что она может навестить их, если захочет. Она повесила крошечную подвеску в виде ящерицы, которую Ник подарил ей перед тем, как отправиться домой на цепочку рядом с серебряным гусем из Финляндии и носила ее под школьной формой. Ее чуть слышный перезвон напоминал Эдди о многом. Шкатулка флитов теперь стояла пустая, но Эдди все равно показала ее бабушке Агате которая некоторое время рассматривала ее содержимое касаясь то одного крошечного предмета меблировки то другого а потом взяла миниатюрный скейтборд служивший флитом диваном и поставила его на свою морщинистую ладонь